Паша. Горло ужасно саднит. Голова готова вот-вот взорваться. Все тело окутывает пламенем. Жжет, наверное, каждую клеточку тела, разрывает на части. Холодно. При этом при всем мне адски холодно. Покорно подставляю свою пятую точку для укола. Чьи-то умелые руки втыкают иглу совершенно безболезненно. Возможно, я просто настолько вымотан, что уже не способен чувствовать боли. Только перевернувшись на живот, замечаю, что наволочка насквозь сырая от моего пота. Снова закрываю глаза. Всё, сынок, поспи. Будто сквозь туман доносятся слова матери. Скоро температура спадёт. Хорошо бы. Всю ночь промучился, градусник раскалялся до сорока одного. Таблетки сбивали жар ненадолго, да и то всего на пару градусов. До утра всё как в бреду. Картинки реальности чередовались с обрывками снов, а зной сменялся мучительной духотой и каплями холодного пота, бегущего по спине. Головная боль то и дело вступала в схватку с тошнотой и зудом на коже. Кажется, они спорили, кто убьет меня быстрее. «Ветрянка» все таки эта зараза добралась и до меня. Кто ж знал, что период инкубации у нее доходит до 21 дня? Стоило дать организму слабину, и готово, Все мое тело в противных красных язвочках, какие недавно были у моей сестры. Они ужасно зудят, но прикасаться к ним нельзя, останутся рубцы. Так что жар, узлом связывающей конечности, не самое страшное, что мне приходится терпеть. Чувствую, как мама садится рядом, её ладонь скользит по моей спине, укутанный в два одеяла. Приятно, совсем как в детстве. Хорошо, очень хорошо. Постепенно погружаюсь в сон, считая Машкины шаги по комнате. Ровно шесть шагов от одной стены до другой. Ровно шесть. Раз, два, три. Спасибо, что пришла. Шепчет кому-то сестра. В это время я бегу по какому-то коридору в собственном бредовом сне. Как же я могла не прийти, отвечает ей Аня. Она здесь, здесь, мне только нужно найти выход. Но перед глазами вдруг вырастает высокая стена. Поворачиваю направо и снова бегу, бегу. Сама знаешь, после того, что он натворил, мне самой тяжело, а уж тебе Многие не слушаются, поэтому я шарю руками по стенам, ищу двери. Если мне удастся найти их, смогу выйти. Где же? Где? Один человек сказал мне, что жизнь не рояль, и теперь я понимаю, о чем были те слова. Не бывает только белого или только черного. Все гораздо сложнее. Нахожу дверь, начинаю барабанить кулаками, бью из последних сил. Но они не открываются. Он сказал, что уедет, произносит сестра. Куда? Не знаю. Задумал что-то. Ребята зовут его в группу, есть возможность записать альбом, предложения сыплются как из рога изобилия, но он им отказал. Гитару выкинул на балкон, хорошо хоть совсем не сломал. Он звонил мне вчера. Анин голос звенит откуда-то издалека. Мы проговорили три часа хотел прийти, но я не позволила. Сказала, как есть, не готова все забыть, а без этого ничего не получится. Мне нужно время, чтобы пережить произошедшее, чтобы понять, чего я хочу и что чувствую. Так будет честнее, чем если Паша будет ходить ко мне каждый вечер, ползать на коленях, и я сделаю вид, что простила, а сама буду держать в сердце эту обиду. Поэтому он и решил наказать себя еще сильнее. Да. Я наваливаюсь всем телом на дверь, она открывается, и мое тело падает в пропасть. Лечу вниз. Ветер хлещет по щекам, дыхание останавливается. Проходит, кажется, целая вечность. Что же теперь будет, Таня? Не знаю. Нам всем нужно время. Возьми это. Я нашла у него на столе. Спасибо падаю на свою кровать и проваливаюсь в матрас, словно в болото. Оно засасывает, тянет меня на дно, но сил кричать нет. Просто ловлю ртом воздух, которого становится все меньше и меньше, пока меня вдруг не подхватывают чьи-то руки. Закрываю глаза, потому что узнаю их нежные, мягкие, изящные руки моей Ани. Они обхватывают меня со спины и гладят плечи перестаю барахтаться и полностью отдаюсь их воле мне спокойно и хорошо мы лежим с ней будто на пушистом облаке время словно останавливается застывает в одном этом мгновении я растворяюсь мне хочется чтобы оно никогда не кончалось чувствую тепло ее тела но не поворачиваюсь замираю задерживаю дыхание ведь все это может оказаться сном Открою глаза, а ее рядом нет. Поэтому наслаждаюсь этой нечаянной сказкой, этим сладким бредом, что дарит мне болезнь. Теперь ее тепло останется лишь в воспоминаниях, будет неумолимо ускользать, сколько не возвращай, поэтому я стремлюсь запомнить его, почувствовать каждой клеточкой тела, ощутить каждым сантиметром кожи. Ее губы целуют мой затылок, нос щекочет горячим дыханием и зарывается волосы. Объятия становятся крепче. Снова чувствую поцелуй на своей шее, и затем на плечах. Едва ощутимы и легкие, как касание пушинки. Я улыбаюсь. Не хочу, чтобы она прекращала. Хочется вернуть все назад, отмотать жизнь словно пленку в прошлое и исправить все ошибки, снова вернуть нас, сделать нас реальностью. Слышу ее шепот, но не могу разобрать ни звука. Лежу, не шелохнувшись, боясь рассеять туман. позволяя ее рукам оберегать мой сон. Кажется, только они не дают мне шагнуть в бездну и раствориться в ней навсегда. Когда я вскакиваю в своей абсолютно мокрой постели, за окном уже темно. Какая-то одинокая звезда висит над самым окном и поливает своим светом мою кровать. Оглядываюсь, комнате пусто и тихо. На тумбочке батарея из лекарств. Вдыхаю, выдыхаю. Вдыхаю, выдыхаю. Стираю тыльной стороной ладони под со лба и падаю на влажные простыни. Поворачиваюсь и утыкаюсь лицом в подушку, и в этот момент меня будто пронзает стрелой. Её запах, такой чистый, такой родной, запах ее духов, ее волос, ее кожи. Моё сердце отчаянно пинает рёбра, пытаясь выбраться наружу. Она здесь была.